Голова 4. Домой вернулся лишь под вечер, как и планировал. На этот раз решил пройти мимо всех зомби в режиме невидимости, и у меня получилось. Даже когда я проходил совсем рядом возле них, меня не заметили. Кажется, я начинаю понимать, что приставка десятого уровня невидимости неспроста. Поел я в гостях. Поэтому ничего не мешало мне завалиться спать. Скинул грязные вещи и отправился в кровать, о душе даже не думал, усталость взяла своё. Утро выдалось беспокойным. Меня разбудил дикий крик за окном и пальба, за которой последовали людские крики, а потом звуки бьющегося стекла. Какого хрена там происходит? Сонно вскочил с кровати и подбежал к окну. Пиздец. Лучше бы я этого не делал. Кажется, миру точно пришёл конец. На улице сражались люди с летающими тварями, которые были похожи на людей, но только с крыльями. Их фигуры были неестественно худыми, а сами они были похожи на летучих мышей. Твари издавали ужасно противные звуки, от которых хотелось закрыть уши и спрятаться. Блин, они что, ультразвуком нудят? И откуда их так много взялось? Неужели они успели мутировать в монстров из обычных зомби? Я смотрел, как твари бились в окна домов, пытаясь попасть внутрь. Некоторым это даже удалось, и оттуда доносились крики людей о помощи. На моих глазах парень из соседнего дома высунулся и рубанул мечом по твари, отрубив ей крылья, но другая спикировала на него сверху, выдернув из окна. Летающая тварь скинула его вниз, парень разбился насмерть. Твари подобрали добычу и улетели прочь. Мой мозг пытался быстро сообразить, что делать. Самым лучшим решением будет дождаться, когда они улетят, а потом забарректировать окна, а ещё лучше забить досками. Пока я наблюдал за всем этим ужасом, твари становилось всё больше и больше. Решил рискнуть и достать лук. Плевать на трофеи, надо убить как можно больше летучек, пока они меня не заметили. Стрелять в летающие цели было не самым лёгким делом, пришлось потратить несколько секунд на прицеливание. В голову, конечно, попасть не получится. Слишком быстро они летают. Тут хотя бы их попытаться зацепить. Первый своей летучки, не знаю как, угодил в кость на крыле, от чего она рухнула камнем на землю. Сука. Тварь упала с высоты четвёртого этажа и ещё жива, барахталась беспомощно на земле. Добивать не стал, Жалко стрелу. Она теперь безвредна. Из десантника она стала пехотинцем. Принялся вести стрельбу по следующим целям. Минус двадцать трел, и десять тварей стали пешеходами. Но стрела не единственное, что я потерял. Ещё упала моя самооценка. Десять раз промазать. Как так? Во Повсём виновата мелкая дрожь в руках, на которую я решил всё спихнуть. Твари уже заметно стало меньше, но меня интересовал совершенно другой вопрос, а именно, почему они не атакуют меня? Сам себя спросил и сам понял ответ. Я вчера забыл отключить невидимость, и только поэтому они меня не сожрали во сне. Повезло мне, однако, со способностью. Стрел практически не осталось, но жалеть их сейчас было совсем глупо. Чем больше мы убьём этих тварей, тем больше людей смогут выжить в этой мясорубке. Я не добрый саморетянин, но таким образом решил очистить свою совесть. Сбил ещё штук семь. хватит. У меня осталось всего лишь три стрелы. Закрыл окно и пошёл готовить еду. Я для них сделал всё, что мог. Дальше переживать и наблюдать за сражением не хотелось. Не видел смысла, если изменить ничего не могу. Для себя решил не снимать свою невидимость и заодно проверить, сможет ли она быть всегда активна. Сегодня решил приготовить макароны по-флотски, при этом используя минеральную воду. Открыл баночку консервированных ананасов, потом запил всё горячим какао. На сладкое у меня были апельсины. Очищая третий по счёту апельсин, вспомнил, что со вчерашнего дня остался лут, который не успел открыть. Их было немного, но имелись интересные позиции. Жаль, что красных каталогов там не было. Садясь поудобнее в кресло, принёсся доставать свои трофеи. Белую коробку сразу отправил в инвентарь, не открывая, а вот жёлтую загрёб к своей руке. Пусть мне повезёт, произнеся вслух, отдаю мысленную команду открыть. Вами получено: книга навыка, оценка первый уровень. Хм. Действительно повезло, кажется. Недолго думая, Сразу изучаю оценку, и если я правильно понимаю, то она должна открыть мне глаза на многие вещи. Захожу в статус, фокусирую взгляд на той же оценке и произношу: "Оценка". Навык. Первый уровень оценка даёт возможность узнать больше информации. Ага. Вот только оценка не дала много информации о себе. Кажется, уровень влияет намного сильнее, чем я предполагал в начале. Как его поднять, непонятно, но есть мысль, что нужно набрать побольше карт артефактов. Тогда решил узнать, что это за невидимость такая у меня. Навык невидимость скрывает вас от чужих глаз. Чем выше уровень навыка, тем меньше маны потребляется и сложнее вас обнаружить. На высоких уровнях скрывает запах, тепло и прочие атрибуты обнаружения. Существо с невидимостью более высокого уровня будет вас видеть. Это работает и наоборот. А вот это интересно. Система мне намекает, что существуют другие люди, а может и не только люди который имеет такой же навык. И если у кого-то будет навык 11 уровня, значит, я буду видим для него. Это многое меняет. Надо быть поосторожнее. С другой же стороны, я тоже смогу увидеть невидимок. Как минимум, это охренеть, как круто. Я прям уверен, что сейчас в городе мало навыков 10 уровня. Его мне дала сама великая система за первое убийство, и я пока не встречал ещё вещей даже второго уровня. Да что там Даже вещей системы не так много с уровнем. Кстати, тут система дала раскрытую характеристику. Может ли это быть потому, что навык десятого уровня, и коротко тут не расскажешь. Если я всё правильно понимаю, то это меня устраивает. В этом мире одиночкам теперь практически не выжить. Налёт сегодняшних тварей это чётко показал. Проблема в том, что я не горю желанием объединяться с людьми. Мой навык идеально подходит для одиночки, но он не даёт мне слишком многого. Выходит, мне надо убивать зомби не просто десятками, а сотнями. Да, мне надо больше навыков и предметов системы. Надеюсь, выпадет навык работающий на мане, а то уже второй и без маны. Хотя стоп, как без маны? Там же чётко написано, что он потребляет ману. Но с каждым уровнем всё меньше и меньше. А что, если на десятом уровне он перестаёт зависеть от маны? Если так будет, то это очень ценно. Так что если встречу людей не стоит им называть уровень своего навыка, точно пристрелят. Если раньше я их не пристрелю, мне срочно нужна защита. Может, пойдёт и навык какой выбью. Не помешал бы защитный купол или неуязвимость, а ещё таблетки от наглости. Ха. Стоит также проверить своё копье. Короткое копье из железного бамбука, оружие хорошего качества. Радует, что оценка не написала просто оружие, копье, И на том спасибо, система. Ладно, проверяем дальше. Палатка. Некачественная земная палатка. С какого китайского подвала система спёрла её? И почему в описании не написано «Мада in China? Пока я думал, что проверить следующим, услышал исходящий от двери шум. Первой мыслью было зомби, а потом вспомнил, что на мне невидимость, и они не могут меня почуять. Чёрт. И как назло осталось лишь три стрелы достал из инвентаря копье и пошёл в разведку. Уже в коридоре понял причину шума. Кто-то с той стороны входной двери дёргал за ручку. Не понял. Это что такое? Меня решили ограбить? Им что, квартир пустых мало? Блин, а что мне делать? Если я сейчас открою дверь, то могу получить пулю. Невидимость мне тут не помощник. Остаётся только ждать, что будет дальше. 5 минут было тихо, ничего не происходило, пока внезапно не раздался звук разбивающегося стекла, доносящийся из моей спальни, а там балкон. Сука, поздно догадался, что раз я в чужую квартиру так легко забрался, значит и ко мне смогли. Стараясь идти как можно тише, пошёл разобраться с незваными гостями и чуть не столкнулся с одним из них в коридоре. Благо, успел прижаться к стене, когда неизвестный с пистолетом в руке пробежал дальше. Точно, меня ищут, пронеслась в моей голове мысль. Всего их было двое. Второй слегка отстал от своего напарника. В нём было килограмм сто тридцать, поэтому препятствие в виде балкона было для него реально препятствием. "Сука, и где он?" рявкнул шустрый парень, который влез ко мне первым. «Неужели скрылся, гнида", с досадой сплюнул на мой ковёр толстяк. «Жаль, бежал от нас такой сочный товарищ. У него лута должно было быть немерено". Я наблюдал за ним, пока он скидывал трупаков с соседнего балкона. "Может, подождём?" предложил пухляк и попёрся на кухню. О, тут есть хавчик. Это то, что надо. Тален, у нас еды и так хватает, нам бы остальное найти. Не разделил разделило радости друг и начал рыться в гостиной. «Ау, посмотри, что я нашёл, обрадовался он, рассматривая мои нераспакованные коробки с лутом. Вот тут я напрягся. Они захотели отжать моё, а я очень не люблю, когда трогают моё имущество. Прям так смертельно не люблю. Теперь хоть не с пустыми руками вернёмся, а то начальник не поймёт. Он поделился своей радостью и выпышеу удачей с Пухлешовым, ещё не зная, что у того уже торчит стрела из глаза. Когда Пухляш завалился на мой кухонный стол, мне показалось, что стены пошатнулись, но его друг никак не отреагировал. Возможно, для них это норма, когда его друг шумит на кухне. Не теряя времени, я метнулся в гостиную и вовремя успел. Парень уже тянул руки к моим коробкам желая поместить их в свой инвентарь. От злости я натянул тетиву с такой силой, что мой лук заскрипел. Точно прицеливаться не было времени, поэтому стрела с чавкающим коротким звуком пробила висок, убив парня. В тырыке Пойметь меня хотели. Начал закипать от осознания происходящего. Только теперь я понял, что сейчас произошло и что я натворил. Блядь. Я убил двоих человек в своей квартире. Заляпал квартиру испортил ауру. И что мне делать? Я не хочу жить в квартире, где сделал два. Ладно. Что там говорит система? Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на два килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на один килограмм. Не густо. Самое интересное, что парень с пистолетом ещё никого не убивал, а вот пухлый оказался с подвохом. Хотя на вид был добряк, добряком. Пусть они и хотели меня убить, но я был в некоторой степени даже благодарен им. Пришли и принесли мне просто так 3 кило, увеличив инвентарь. В идеале мне надо не меньше сотни килограмм, и половину веса должны занимать стрелы. Теперь я могу спокойно носить копьё, лук и остальные мелочи. Но если появится новый полезный лут, у меня опять будут проблемы с местом. Можно, конечно, использовать рюкзак, но это будет глупо. Могу зацепить рюкзаком зомби. Воду медлителен, не говоря уже о проходимости. Сейчас я легко маневрирую между зомби, обходя их. Однако как же кэджести это не вовремя, подумал я, глядя в жмуриков. Из их разговора понятно, что меня заметили на балконе и послали на разборки. Люди организовывались в банды быстрее, чем я полагал. Теперь для меня это проблема. Надо срочно придумать, как себя обезопасить. Пришло время отсюда съезжать. А жаль. Я уже привык к своей квартирке. А может остаться? Ещё раз кинул взгляд на труп в гостиной. Не вариант. Тяжело вздыхаю. Ещё и окно мне выбили, балконную дверь сломали. Теперь по ночам будет сквозить. А вдруг ещё простужусь? Ну, нафиг. Лучше найду себе новое жильё. Но всякий думаю, часик в запасе у меня есть. Пока за месяц пропажу парней, начнут беспокоиться и отправят людей проверять. Хм. Проверить. А это идея. Бегу к двери и открываю замок. Теперь ко мне смогут войти в любой момент. Трупы оттаскиваю на балкон и скидываю вниз. И оружие кидаю его инвентарь и понимаю, что место стало теперь маловато. Плевать. Если мои догадки верны, то за ними придут. Вот я и увеличу инвентарь. Спустя примерно час за ними действительно пришли. Я услышал, как скрипнула дверь в прихожей. Лук уже лежал в моей руке с натянутой стрелой наготове. Вижу одного с мечом в руках, который тихо крадётся по коридору. Он проходит дальше на кухню, кидая быстрый взгляд в гостиную. Следом за ним идёт ещё один с пистолетом, держа щит перед собой. Идиоты. Парня с щитом надо было первым запускать. Следом за ними шла высокая девушка, чему я удивился. В руках у неё был арбалет. Глупое оружие для апокалипсиса. Пока она его перезарядит, её сожрут или убьют, а может и изнасилуют. Лучше лука нет. Хотя, вру. Лучше лука только лук с запасом стрел. Гера, тут точно кого-то замочили, кричит мужчина с кухни. Всё в крови, но трупа не вижу. У меня пусто, подаёт голос Гера, выходя из спальни. Если трупов нет, значит, не мертвяки. Пома, у тебя как? Пумой, по всей видимости, звали девушку. Она сейчас осмотрела гостиную, в которой я тихонько сидел на корточках в пустом угле комнаты. У меня тоже ничего, кроме крови. Много крови, отозвалась она хриплым голосом. Думаешь, он завалил этих двух дебилов и сбежал? Скорее всего. Кимнлод, девушка, когда они все собрались в гостиной. Интересно. Успею я убить всех троих. Плохо, что они увидят траекторию полёта стрелы и могут шмальнуть у меня. Первым однозначно надо валить человека со щитом, но вначале надо их разделить. На такой случай у меня есть заготовка. Достаю из инвентаря теннисный мячик, который непонятно как оказался у меня в доме, и за их спинами кидаю его в коридор. Первым отреагировал щитоносец, резко развернулся к двери и поднял щит, закрывая себя. Командная работа у них хромает, так как парень с мечом, ничего не говоря, уже бежал в коридор. А вот баба смогла меня удивить. В одной руке у неё был арбалет, А другую руку она сжала в кулак, из которого исходило сияние, которое переросло в прозрачный переливающийся щит, закрывший девушку. Даже не знаю, что это, по всей видимости, защита и навык, возможно, магический щит. Теперь она стала самой опасной для меня. Неизвестно, какие ещё сюрпризы может преподнести. Пока девушка целилась в проход, поддерживая свой волшебный щит, парни обследовали место шума. Стрела вошла в шею ровно в тот миг, когда она слегка отвела руку, и щит пристал прикрывать эту часть девушки. Машинально её палец нажал на спусковой крючок арбалета, и болт, а именно так называется снаряд для арбалета, вонзился по самое перение в деревянную дверь. Не раздумывая ни секунды, бросаясь в другой угол комнаты так, чтобы хорошо была видна дверь, первым на выстрел прибежал щитовик-идиот. А идиот он потому, как думал, что его щит ему поможет. Голова ж была ничем не прикрыта. Стрела вошла ровно в лоб. Я уже приготовился убить мечника, но произошел облом. Так как он стоял позади парня со щитом, он смог увидеть лежащую пуму и момент попадания стрелы в своего друга. Я думал, что он сейчас ворвётся в комнату Аке, персеркер, и начнёт махать своей зубочисткой, но он поступил как полководец, просто сбежал. Это да так быстро, что я не успел его завалить. Вот теперь и мне надо как можно быстрее сваливать отсюда. Но сначала надо вернуть себе хорошее настроение. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 2 килограмма. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 4 килограмма. Вот вроде не я ищу людей с желанием убить их, они сами ко мне приходят. Почему им просто дома не сидится? Сиди себе, убивай зомби, поднимай себе уровень, и станем сильнее. Зачем именно на других выживших пытаться подняться, не пойму. Сомневаюсь, что только мне так легко их убивать? Не было бы невидимости, убивал бы другим способом. Всегда можно придумать что-то. Люди сходят с ума. Апокалипсис так потряс их, что они начали терять человечность. Хотя, может, дело не в луте, а в боязни сильных выживших, которые могут доставить много проблем бандам в будущем. Если так, то они правы. Сейчас я далеко не самый слабый противник, и это только четыре дня прошло. Вспомнился момент, когда с верхних этажей голых людей сбрасывали вниз. Тот человек, которого я убил, пережил падение и дал хорошую прибавку к инвентарю. Думаю, у него уровень был не первый, что позволило ему не сразу умереть, пережив падение, хоть и ненадолго. Если это так, то, возможно, имея десятый уровень. Можно будет легко спрыгнуть вниз с любого этажа. Но это всё не точно. Ладно пора собираться и поискать себе новый дом